Глава двадцатая. Ночные разговоры. «Ты девушка Влада, да?» К счастью, мне не приходится отвечать на этот ужасно неловкий вопрос, потому что Олю очень удачно отвлекают. «Детка», — орёт высокий черноволосый парень, стоящий у гриля вместе с Владом и Ником, «тебе курицу или стейк?» «А рыбы нет?» — спрашивает Оля чуть капризным, но очень милым тоном. «Нет». «Парень тут же всё бросает». Размашисто шагает к ней, обнимает за плечи и беспокойно заглядывает в лицо. «Хочешь, я съезжу и куплю? Тут километров 20 всего до супермаркета». Оля мягко смеётся и стирает с его щеки тёмную полоску то ли сажи, то ли пепла. «С ума сошёл? Не надо никуда ехать. Я курицу буду». «Точно?» — грозно спрашивает он, чуть сдвинув тёмные ровные брови. «Точно». Оля ещё раз гладит его по щеке, а потом поворачивается ко мне. «Кстати, Тимур, познакомься. Это Алина. алина это Тимур, мой муж. Привет. Я дружелюбно улыбаюсь ему, но он скользит по мне равнодушным взглядом, кивает в ответ и снова обращает всё своё внимание на Олю. Кажется, что его во всём мире не интересует ничего, кроме неё. «Детка, тебе не холодно? Может, куртку наденешь? Тимур, прекрати себя вести, как наседка. Всё со мной хорошо». Отмахивается Оля и вдруг морщит лоб. «О, чуть не забыла. Слушай, тут только что пришёл эмейл от твоего отца по поводу собрания акционеров, и мне от тебя нужно...» «Детка, мы же договорились». Его голосе звенят опасные властные нотки. «Никакой работы вечером». «Но я просто хочу спросить». «И никаких разговоров о делах». Отрезает он жёстко. «Завтра. Решим всё завтра». «Но твой отец может идти в задницу». Если у него в жизни нет ничего, кроме работы, это его проблемы. У меня лично есть. Курицу, ты сказала? Курицу. Вздыхает толя получает ласковый поцелуй и ещё какое-то время смотрит в спину своему мужу, который идёт обратно к грилю, а потом бормочет. Ладно, сама тогда его отцу напишу. И заговорщицки мне подмигивает. Про свой вопрос она уже напрочь забыла. А я нет, к сожалению. И вот теперь сижу весь вечер и пытаюсь избавиться от навещивых мыслей о том, кто же я, Владу. Любовница? Да. Ассистентка? Да. Та, которую он обещал, что наша связь будет со стороны выглядеть как отношение? Снова да. Но чёрт, это уже стало настолько сильно напоминать отношения, что или Влад офигенный актёр, или... Ты наелась уже? Как ни в чём не бывало, спрашивает тот, про кого я думаю и гипнотизирует оставшийся на моей тарелке кусок мяса. Мне почему-то становится смешно. Ешь. Вместо ответа говорю я и пододвигаю ему свою еду. А сама краду у него из тарелки маринованный огурчик, который лежит там на краю и грустит, потому что Влад не любит огурцы. Но Алиса, которая всем накладывала гарнир, наверное, не знала об этом или просто забыла. Ужин получился, вопреки моим опасениям, очень милый и тёплый. На мгновение я даже забыла, что нахожусь тут на птичьих правах и ощутила себя как дома, среди друзей, рядом с любимым человеком. Смешно, правда? Не сходи с ума, Алина. Будь довольна тем, что есть. Или тем, что было, потому что этот вечер, какой бы он ни был приятный и атмосферный, уже подходит к концу. Оля ужасно извиняется, говорит, что пойдёт полежит, и со смехом объясняет нам, что с этой беременностью превратилась в жуткую Соню. Тимур порывается идти к ней, но она решительно отказывается, и тот остаётся сидеть. Маленький Тимка уже уснул, устроившись на коленках Ника, и, положив голову ему на грудь, Ник ласково поглаживает его по золотистым кудряшкам, смотрит на Алису и шёпотом спрашивает «Отнести его в кроватку? Давай, я пока со стола уберу». Ник возвращается довольно быстро, смотрит на Тимура и Влада, а потом вдруг спрашивает. «Видели мой новый мотоцикл? Кавасаки». У парней загораются глаза, они исчезают в гараже, а потом появляются взбудораженные и объявляют нам, что едут покататься. «Втроём на одном мотоцикле?» — скептично спрашивает Алиса. «Я на мотике, пацаны на тачке», — объясняет ей Ник. «А как до старого аэропорта доедем, будем там по очереди гонять». При слове «гонять» у Алисы красноречиво ползут наверх брови, и Ник поспешно поправляется. «Аккуратно ездить». «А ты знаешь, что по контракту тебе нельзя кататься на мотоцикле?» Интересуюсь я у Влада. «Руководство команды слишком ценит наличие у тебя рук, ног и головы. Почему-то я думаю, что ты им меня не сдашь», — ухмыляется Влад а Оле предлагаю вообще об этом ничего не говорить. Вдруг вступает в разговор Тимур. Зачем заставлять нервничать беременную женщину? «Ой, доезжайте уже!» – машет на них рукой Алиса. «Я вообще удивлена, что вы до конца вечера досидели, они умчались раньше». Я получаю поцелуй от Влада, Алису целует Ник, а Тимур уже сидит в своей тачке, вызывающей красного цвета, закатывает глаза и нетерпеливо машет парням рукой. «Типа, давайте уже скорее, что вы там нежничаете?» Я мысленно усмехаюсь и думаю, что это он такой брутальный, только когда его Оли рядом нет. Будь она тут, Тимур бы по-любому дольше всех с ней миловался, если бы вообще куда-то поехал. Когда за ребятами закрываются ворота, и я остаюсь наедине с Алисой, меня вдруг окатывает ужасным чувством неловкости. Да, она очень милая, приветливая, гостеприимная и бла-бла-бла, Но оставаться с ней вдвоём и болтать, как будто мы подружки... Нет уж, спасибо. «Можешь идти спать, я всё уберу». Говорю я сухо, стараясь не смотреть ей в глаза. «Но я не планировала спать». Удивлённо отзывается Алиса, составляя грязные тарелки в стопку. «Думала, посидим тут с тобой, пока парни катаются. Хочешь вина?» «Нет, спасибо». Мне кажется, что я достаточно вежлива, но Алиса вдруг поворачивается ко мне и смотрит так прямо и открыто, что избежать её взгляда не получается. «Алина, что происходит?» — мягко спрашивает она. «Я так очевидно тебе не нравлюсь, что это даже странно, особенно учитывая то, что познакомились мы только сегодня, и я вроде не успела тебе ничем навредить. Или успела?» «Ты встречалась с Владом. Выпаливаю я раньше, чем осознаю, что это была плохая идея. Секундная пауза». Алиса смотрит на меня так, как будто на моей голове выросли рога, потом вздыхает, трёт висок и растерянно говорит. «Так, я всё же схожу за вином. Я настолько в шоке от своего внезапного приступа откровенности, что не нахожу в себе сил протестовать». Алиса возвращается быстро и несёт в руках две маленькие бутылочки вина, похожие на игрушечные. Одну протягивает мне, у другой откручивает крышку и тут же делает глоток даже не дожидаясь меня. Я следую её примеру. Вино оказывается белым, холодным, с кисловато-терпким вкусом. Но на вкус мне сейчас, если честно, плевать. Главное, что в желудке становится тепло, а напряжённые руки, которые сводила от прохлады осеннего вечера и нервов, немного расслабляются. «Первое», — говорит Алиса твёрдо и серьёзно, «я никогда не встречалась с Владом. Но у вас с ним что-то было». Мне уже не важно, что она обо мне подумает. Я уже уверена, что видимся мы с ней в первый и последний раз, так что не сдерживаюсь. Он был в тебя влюблён, а ты выбрала Ника. Ты меня сейчас обвиняешь или что?» Спокойно уточняет она. «Нет. Я делаю ещё один глоток. Или...» «Да, да, потому что он был в тебя влюблён, понимаешь? И тогда, и потом... А ты... Ты ведёшь себя так, как будто не знаешь об этом... Звонишь ему, на шею вешаешься при встрече. Я понимаю, что тебе всё равно, но он... Зачем вы вообще продолжили общаться?» Тут я понимаю, что сильно, очень сильно переступила все возможные границы и нарушила все правила на свете. Поэтому я присасываюсь к горлышку бутылки и опустошаю её в несколько крупных глотков. Кто вообще придумал делать такие маленькие порции вина? Что за бесчеловечные люди, а? «Алин». Голос у Алисы совсем не злой, а растерянный и сочувствующий. «Алин, ну ты чего? Не плачь, пожалуйста, не надо». «Я не плачу». Огрызаюсь я, размазывая кулаком слёзы по щекам. «Понятно тебе?» «Понятно. Сейчас ещё вина принесу». Пока она ходит туда и обратно, я немножко успокаиваюсь, а когда в моих руках появляется ещё одна бутылочка, цепляюсь в неё, как в спасательный круг, Но не тороплюсь открывать. Ещё не хватало сейчас напиться, как свинья, чтобы Владу было за меня стыдно перед друзьями. Я не знаю, что обо мне говорил Влад, вздохнув, начинает Алиса. И зачем он вообще это делал, но... Это всё было... Ох, ладно, я расскажу, а ты думай, что хочешь. Я всегда любила Ника и только Ника. Так вышло. У нас был период, когда он решил, что нам не надо быть вместе. И мне было ужасно плохо. Так плохо, что умереть хотелось. И в это время я случайно познакомилась с Багровым. Он был однокурсником Ника. «Однокурсником?» «Я всё же откручиваю крышку второй бутылки». «По твоему мужу не скажешь, что у него спортивное образование». «Ам, Ник и Влад закончили экономический вуз вообще-то», осторожно, замечает Алиса. «Филиал американского универа». «Серьёзно? Ну да». «Отлично». Кисло, думаю я. Он не только лучший хоккеист, но ещё и суперумный мужик. Хотя как будто я раньше этого не знала. Что я вообще рядом с ним делаю? Вот, продолжает Алиса. И Влад мне очень сильно помог в это время. Гулял со мной, слушал меня, оказывал знаки внимания. Но мы не встречались в полном смысле этого слова. Максимум, что между нами было один поцелуй. А потом Потом я поняла, что мне нужен только Ник. Или Ник, или никто. Но ты разбила Владу сердце и продолжаешь вести себя, как будто это нормально. «Алина», — она вздыхает. Понятно, что Владу было неприятно от всего этого, но что я могла сделать? Я честно попыталась, но уже после этого одного поцелуя стало ясно, что у меня к нему нет ничего. Он год с нами не общался совсем, а потом приехал и... Я так обрадовалась, когда поняла, что мы можем снова дружить, и что Влад ко мне больше не испытывает никаких романтических чувств. «Почему ты так решила?» «Почему?» — она задумывается. «Ну, не знаю. Просто это как-то по ощущениям было понятно. Я это вижу. Ник это тоже видит. Видит, что между нами только дружба. Иначе... Иначе они с Багровым не смогли бы снова общаться. не ревнивый, как пиздец». «Ник?» Удивляюсь, я пьяна. Да ладно. Он совсем не выглядит таким. Вот Влад — это да. Ревнивый до ужаса. Влад? В свою очередь удивляется Алиса и тихо смеётся. Никогда бы не подумала. Он такой спокойный всегда. И с Ником они тогда хоть и подрались, но он меня в целом очень спокойно отпустил и никаких сцен не устраивал. Мне очень странно такое слышать. не ревнивый Влад? Да это как квадратная земля, как крокодил-вегетарианец. Какая-то мысль, связанная с этим, крутится в моей голове, но я никак не могу ухватить её за хвост. Может, я зря удивляюсь? Он ведь с тобой совсем другой. Вдруг говорит Алиса, и заговорщицки улыбается мне. Он даже разговаривает. Она это произносит таким тоном, будто Влад делает что-то совершенно невероятное, например, летает или жонглирует горящими факелами, На что я только фыркаю. Не надо меня утешать. Я и не утешаю. Алиса, не понимающий, хмурится. Я вообще удивлена, что ты такое значение придаёшь тому, что у Влада сто лет назад были ко мне какие-то чувства. У вас же двоих сейчас всё прекрасно. Вы так друг друга любите, что только слепой этого не заметит. Так что не ревнуй. Она звонко чокается своей бутылкой об мою. «За вас. Так здорово, что Влад встретил тебя». Он хороший и заслуживает счастья. Вы с ним очень красивая пара. Я пью молча. Нет, я не буду сейчас объяснять Алисе, что она сильно ошибается насчёт нас. Я исчерпала на сегодня свои ресурсы беседы. Кстати, вдруг энергично говорит Алиса. Я весь день хочу подкатить к тебе с предложением попозировать мне. Ты художник? Я фотограф. У тебя просто такая шикарная внешность. Светлая кожа, глаза эти синие и чёрные волосы. «Очень красиво», — вдохновенно говорит Алиса. «Можно на рассвете сделать кадры в поле. Тут рядом у нас есть. Знаешь, как круто получится». «А, Влада, ты тоже фотографировала?» — врывается у меня. «Один раз», — признаётся Алиса. «Если хочешь, покажу тебе потом». Там обнажённые фотки. Хреплю я, потому что меня опять начинает мучить ревность. Но Алиса так заливисто хохочет, что меня немножко отпускает. «Нет, ты что? Обнажёнка у меня есть только с одним человеком, но он не разрешает этими фотками делиться. И очень зря, я считаю. Такая красота не может принадлежать мне одной. Мы смеёмся вместе с ней. Я обещаю подумать про фотосессию завтра. Сейчас мозги затуманены вином и нервами, и хочется только одного — лечь и уснуть. Я засыпаю без Влада». Но ночью сквозь сон чувствую, как под ним прогибается кровать и как он притягивает меня к себе и обнимает одной рукой. А рано утром я нахожу на своём телефоне 15 пропущенных звонков и одно сообщение. «Алина Викторовна, перезвоните нам сразу, как только сможете».